«Регион 6.2». «Чудовище!» – прошептала я. «Вы все чудовища! Не тебе нас судить!» И все-таки я судила. Не по чужим росказням и небылицам, а потому, что видела сама своими собственными глазами по сестре, которая теперь годилась мне чуть ли не в матери, хотя между нами было всего пару лет разницы, по истеричной Анне, по едва живой Дине. И это только те, кого я знала. А сколько их таких!» обреченных угасать в неестественно бодрых и веселых оболочках. Вы губите наших девушек, выпиваете их, как стакан воды. Киренс снисходительно усмехнулся. На войне всегда приходится чем-то жертвовать. Война закончилась. Он не ответил, только хмыкнул еще раз и опять отвернулся к окну. В любом случае, выбор за тобой, Нэс. Ты или выходишь за меня с милой улыбкой и слезами радости на глазах, и все остаются целые и невредимы, или... Он не договорил, но это и не нужно было. И так все предельно ясно. Я согласна. Сипла повторила то, что уже звучало в гостиной при всех. Других вариантов не было. Отдать семью на растерзание чужакам я не могла. Так, так был шанс все исправить. Мне надо потянуть время. Дождаться, когда появится чеса Витони. Она наша единственная надежда. Стихийный маг, которому по силам защитить моих родных. Приближенная королевскому двору. И вообще очень влиятельная женщина. Если бы мне только удалось передать ей хоть короткую весточку и предупредить о беде, пробравшейся в калирию. Свадьба послезавтра. Что? Я аж подпрыгнула от испуга. Какое послезавтра? Нельзя послезавтра. Ни в коем случае нельзя. Кто-то против? Я не могу. Мне надо... Надо вшить платье. Будет тебе платье. Невозмутимо сказал Кириан. Гостей собрать, стол накрыть, все подготовить, украсить зал. Угненный взгляд полыхнул подозрением. «Хочешь потянуть время?» «Да, я безумно этого хотела», но вслух сказала. «Я хочу». Губы задрожали от слез. «Чтобы было красиво. Мало того, что придется выходить за нелюбимого, злого, так еще и в торопях и, как попало, ни платье, ни гостей». Кирион угрюмо уставился на меня. «Платье, гости и все». Ещё торт хочу. Высокий. В пять. Нет, в семь ярусов. Такой, чтобы неделю готовили и пропитывали. И музыкантов. У него аж бровь дернулась. Пусть. Пусть лучше думает, что я бестолковая пустышка, которой нужны все эти бантики и финтифлюшки. Пусть думает, что схожу с ума цветочков и сладостей. Пусть. — У тебя есть три дня. Наконец сказал Кир, накинув мне всего один день. Этого времени мало, чтобы подготовиться. «Скажи об этом своей сестре». Хмыкнул он, напоминая о том, кто есть, кто в этой комнате. «Каждый день просрочки. За ее счет. Твои три дня. Для нее три месяца». Меня перетряхнуло от того, как равнодушно Сауриц рассуждал о жизни Дарины. Он ни о чем не жалел. Для него это было в порядке вещей. «Монстр. Мой будущий муж — монстр. Удачной подготовки, Нос. С этими словами он ушел. Дрожа всем телом, я тяжело опустилась на стул. Ноги, как кисель, в голове сплошные обрывки. А о том, что творилось в груди, не стоило даже говорить. Там все плохо, больно. Я чувствовала себя беспомощным зайцем, попавшим в смертельную западню. Это и была западня. Вскоре раздался быстрый стук по косяку. Потом дверь приоткрылась, и в проеме появилась радостная Даринина физиономия. «А вот и я. Не помешала?» Она улыбалась широко и радостно, но стоило глянуть глубже, и тут же становилось очевидным, что радости нет, только скорпи сочувствия. «Привет», — прошептала я, Приходи. «проходи». «Уже здоровались», — напомнила она, подошла к кровати и плюхнулась на нее так, что только ебки взметнулись. «Ну, давай, рассказывай, когда ты успела с нашим лучшином спеться? Вроде даже близко друг к другу не подходили, а уже замуж собралась». Я пожала плечами и чуть не ляпнула правду, мол, выбора у меня не было. «Уж это знаешь» но смолчала, потому что внутри зазвенели тревожные колокольчики. Шерес специально ее отправил, чтобы проверить, сдержу ли я свое обещание держать язык за зубами. Мне удалось вымученно улыбнуться. «Любовь, что поделать?» «А чего тогда такая грустная?» Подозрительно нахмурилась сестра. «Не бери в голову». «Нет уж, рассказывай». Я ей выдала ту же самую ерунду, что и Кириану. Он торопится, хочет сыграть свадьбу через три дня, а я хочу праздник, платье и гостей. «Ой, и правда ерунда», — беспечно отмахнулась Дарина. «Сейчас маменька наша возьмет всех в оборот и все организует на высшем уровне. Уж поверь мне, я через это тоже проходила. Встреча, взрыв чувств, быстрый брак и безграничное счастье». Я чуть не заплакала, глядя на то, как восторженно сияющая оболочка описывала свою семейную жизнь, а в это время внутри давилась слезами настоящая Дарина. «Бедная моя сестра!» С обливающимся кровью сердцем я подошла к ней и обняла. Уткнулась носом в плечо и зажмурилась, обращаясь к высшим силам. «Пожалуйста, пусть она продержится как можно дольше, умоляю!» «Ты чего?» — удивилась она. «Плачешь? Это от счастья!» Я шмыгнула носом и обняла ее еще крепче, попутно вливая свои силы, чтобы хоть как-то замедлить тлетворное влияние Шайриса. «Я так счастлива. Может, если я стану ближе к Саоре, мне удастся понять, как помочь ей и остальным? Должен же быть способ освободиться от этого бремени и сбежать. Я клянусь, что не сдамся, буду искать выход, пока у меня самой еще есть время».